Кант. Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок крепок, держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. И это были кусты тланика, распластавшегося по земле, и улёгшегося на зимнюю ночёвку ещё до первого снега. Они-то и были нам нужны. Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач. Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как она, человеком своим нехитрым богатством, процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все в запуски, и за какой-нибудь месяц сначала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей глубики. На низкорослых кустах, и руку поднимать не надо, наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник, его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы. Все остальные пахли только цветами сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвои Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лос меняющих окраску весной много раз, то тёмно-розовых, то оранжевых, то бледно-зелёных, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелёными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Всё это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо. Но всё это было летом, когда матовая зелёная трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными. Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было врубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту, так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо. Стланник, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два 3 дня до первого снега, Когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно, И о близкой зиме никому не хотелось думать, Стланник вдруг растягивал по земле Свои огромные двухсаженные лапы легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но сланник не ложился, можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет. В конце марта, в апреле, Когда весной еще и не пахло, и воздух был по-зимнему разрежен и сух, Стланник вокруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, Теплые струи воздуха приносили весну. Стланик был инструментом очень точным, чувствительным, До того, что порой он обманывался, Он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Передотти пельон не поднимался, но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое. Разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через два 3 часа из-под снега протягивает ветви Стланник и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как Стланник, Снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна, Бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое Прошлогоднее осеннее тряпье, И долго-долго земля одета в этот нищенский убор, Пока новая зелень не наберет силу, И все не станет цвести, торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеленее, сверкал стланник. К тому же на нем росли орехи, мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровики, медведи, белки и бурундуки. Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах, голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки. Спичек здесь не было. Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив клеющие концы вместе, И раздул огонь, и, положив головни на ветки, заложил костер, сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.